Обтираясь полотенцем после души, я подумал, что надо бы купить журнал со статьей про набор ватая. Интересно, что там про него пишут? Хотя, — покачал я головой, — хочет быть политиком, пусть будет. Каждый на это право имеет. К тому же Комика ушла, поэтому никаких отношений у нас с ним больше не будет, и что дальше с ним произойдет, меня не касается так же, как и он обо мне ничего знать не будет. Вот и чудесно! Так и должно было быть с самого начала. Однако заголовок никак не шел из головы. После обеда я долго разбирался в ящиках, наводил порядок на кухне, но сколько ни старался думать о другом или занять себя чем-то, все напрасно. Перед глазами упорно всплывали крупные иероглифы на висящем в вагоне рекламном листке «Набору Ватая». Ощущение было такое, точно за стеной в соседней квартире приглушенно звонит телефон. Никто не берет трубку, а он все звонит и звонит. Я пытался отогнать от себя этот звон, притвориться, что ничего не слышу. «Бесполезно». В конце концов я сдался, пошел в ближайший магазин и купил журнал. Устроившись на стуле в кухне, я стал читать, потягивая чай со льдом. «Известный ученый-экономист и обозреватель Набурова Тая, — говорилось в статье, — серьезно собирается баллотироваться в парламент на следующих выборах по округу Н» в префектуре Ниигата. Тут же была подробная биография Набора Ватая, где учился, что написал, сколько лет связан с масс-медиа. Его дядя, если так, Ватая, депутат от того самого округа Н в Ниигате, объявил, что по состоянию здоровья больше не будет участвовать в выборах. Многие считают, что если все пойдет как надо, его округ может достаться племяннику депутата, набора Ватая, тем более, что других серьезных преемников, имеющих шансы на успех, не видно. А если так, — писал автор, — прочность позиции в округе нынешнего депутата господина Ватая, а также известность и молодость набору Ватая практически обеспечивают последнему избрание в парламент. Вероятность, что набору САН — Выдвинет свою кандидатуру составляет, пожалуй, порядка 95%. Конкретные условия еще будут оговариваться, но он сам, похоже, загорелся этой идеей и, наверное, не успокоится», заявил про него какой-то местный авторитет. Еще в журнале была опубликована беседа с набором Атая, довольно длинная. «Официально я пока не решил, буду выдвигаться или нет», — говорил он. Разговоры об этом действительно идут, но у меня свои соображения на этот счет. Это не тот случай, когда тебе предлагают, а ты в ответ берешь под козырек «Есть будет сделано». Возможно, между тем, что я ищу в мире политики и тем, что он может потребовать от меня, есть большая разница. Не нужно торопиться. Будем вести переговоры, искать общий язык. Но уж если согласие будет достигнуто, я в самом деле пойду на выборы, то стану добиваться победы во что бы то ни стало. Выберут, отсиживаться в парламенте на задней скамье вместе с другими новичками не буду. Мне всего 37, и если я пойду в политику, времени у меня впереди еще очень много. Есть четкие планы на будущее, и я могу привлечь к ним людей. Далеко идущие планы. Есть долгосрочная стратегия, и я буду ею руководствоваться». Чтобы добиться цели, мне нужно 15 лет. В XX веке я обязательно должен занять в политике такое место, с которого можно добиться, чтобы Япония осознала себя как государство, как нация. Вот моя первоочередная цель. Я хочу вытащить Японию из нынешнего состояния, когда она стоит на политическом распутье, и привести к единой политико-культурной модели. Иными словами, речь идет о том, чтобы реструктурировать государственную систему, покончить с лицемерием, утвердить логику и мораль. Нам нужны не расплывчатые словеса, не бессмысленная риторика, а четко определенный образ, который можно продемонстрировать всем, потрогать руками. Приходит время, когда мы должны с четкостью представить себе этот образ. От нынешних политиков как раз и требуется утверждение такого «народного», национального согласия. Наша теперешняя бездеянная политика — все равно, что плывущая по течению гигантская колышущаяся медуза. Идеалистические теории и метания меня не интересуют. Я просто говорю, это надо сделать, и значит, это действительно надо сделать, чего бы оно ни стоило. Для этого у меня есть реальная политическая программа». О том, что она собой представляет, вы будете узнавать постепенно, по мере того, как будет развиваться ситуация. Автор относился к набору ватаев вполне доброжелательно. Компетентный политический и экономический обозреватель, человек с острым умом, отличающийся красноречием, молодой, из известной семьи, подающий большие надежды политик, поэтому долгосрочная стратегия, о которой он говорит, это не пустые мечты, а очень даже реальные вещи. Многие избиратели за то, чтобы он участвовал в выборах. Впрочем, его округ относится к консервативным. И кое-какие проблемы могут быть с тем, что он разводился и теперь живет один. Но молодость и способность и набор аватая с лихвой компенсируют этот недостаток. Голоса женщин ему тоже обеспечены. «В общем, кандидат лучше некуда», — слегка язвительно подытоживал журнал. Критикуемую господином Ватая безидейную политику он, можно думать, использует, чтобы получить в наследство избирательный округ дяди и выставить свою кандидатуру на выборах. Благородные политические взгляды господина Ватая по-своему убедительны, Однако только будущее позволит судить о том, насколько эффективными они окажутся в приложении к практической политической деятельности. Кончив читать, я швырнул журнал в стоявший на кухне ящик для мусора и начал складывать в чемодан одежду и другие вещи, которые собирался взять с собой на Крит. Я совершенно не представлял, холодно ли там зимой. На карте Крит совсем рядом с Африкой, но и в Африке в некоторых районах зимой довольно прохладно. Я положил в чемодан кожаную куртку, два джемпера, двое брюк, две рубашки с длинным рукавом, три с коротким, твидовый пиджак, майки и шорты, носки и трусы, кепку и солнечные очки, плавки, полотенце, набор умывальных принадлежностей для путешествий. И все равно чемодан заполнился только наполовину. Я ума не мог приложить, что еще может мне понадобиться. Удовлетворившись пока этим, я захлопнул крышку, и тут до меня наконец дошло, что я и вправду собираюсь уехать отсюда, из этого дома, из этой страны. Кинув в рот лимонную карамельку, я посмотрел на свой новенький чемодан и вспомнил, что Кумика ушла из дома даже без чемодана. В то ясное летнее утро с ней была только маленькая сумочка через плечо да блузк с юбкой, которые она забрала в химчистке на станции. Выходит, багаж у нее был еще меньше, чем у меня сейчас.